Глава двадцать седьмая. Сколько сейчас здесь человек? Остановившись перед светлым пушистым ковром, осматриваю оборудованные под домашний кинотеатр чердак. Работающий в углу светильник дает немного света и деталей обстановки. Разбросанные по полу кресла мешки, большой диван вдоль стены. Помещение просторное, но с низким потолком. Отчего и я, и мой гость интуитивно вжимаем головы в плечи. «Семнадцать», — говорю, посмотрев ему в спину. включая детей». Упершись рукой в дверную раму, смотрит в окно. Коротко остриженная голова за последние годы стала не просто седой, а белой. Это наталкивает на мысли о том, что время никого не щадит. А еще о том, что я бы хотел избежать с такой участи в сорок семь. Но генетика в нашей семье прочна, как и наши корни. «Кто здесь главный?» Спрашивает, почесав бороду. Положив руки в карманы куртки, просто отвечаю. «Женщины!» Выплюнув проклятие, оборачивается. «Городские?» «Разные!» — усмехаюсь я. Качает головой, двигаясь вдоль ковра с противоположной стороны. Толстые подошвы ботинок скрипят, как и пол под его весом. «Иногда и деньги не главное!» — цокает, посмеиваясь. «Тебе деньги не помешают!» Занимаю его место у окна. «Вдруг надумаешь жениться?» «Я не сумасшедший», — запрокинув голову, смеюсь. Для человека с его прошлым и остаточными синдромами эта работа — лучшее завершение карьеры из всех возможных. «Не хочешь сыграть?» Оборачиваюсь, присматриваясь в темноте. Остановившись над журнальным столом, кивает на разложенную шахматную доску, Метнув глаза на диван, замечаю большую примятую подушку и скомканный рядом плед. Сдвинув брови, еще раз присматриваюсь к обстановке. Под столом большая чайная кружка и гора журналов. От глубокого вдоха раздуваются ноздри, резко отворачиваюсь к окну, впившись пальцами в раму. — В другой раз. — говорю мрачно. Притупленная ранняя злость накрывает с новой силой, Кто и почему разбил здесь лагерь, я догадываюсь. В том числе догадываюсь о том, сколько этому лагерю дней. Примерно тридцать два часа. Вспоминая синяки на бледной коже, закрываю глаза и успокаиваю дыхание. Думала, я не узнаю. В этом доме я могу узнать все и обо всех. Где она сейчас, я тоже знаю. И когда я приду, ей не поздоровится. «Знал же, что я не потащусь назад», — упрекает меня Мансур, мой дядя. «Ты и так засиделся?» — говорю, отходя от окна. «Скоро толстеть начнешь». «А сядь в своем доме, тогда и поговорим». «У меня нет своего дома. У него тоже». Когда я нашел Мансура, он таскался по горам и изгойничал. Искать его пришлось два дня. Я не был в родных местах так давно, что позабыл о том, что где-то... Время все еще стоит на месте, так, как в доме моих родителей. Это место никогда бы не смогло создать что-то вроде нее и принять то же, слишком грубое для нее, но комфортное для меня. Есть в этом мире, черт возьми, хоть что-нибудь, что не будет для нее слишком грубым, включая меня самого. Мансур идет к двери, и я за ним. По пути задерживаюсь у шахматной доски и изучаю положение фигур, повесив руки на талию. Улыбаюсь, качая головой. Блять! Из груди вырывается смешок. Глубоко вдыхаю, подняв глаза на Мансура. Он замер в дверном проеме, заняв его полностью. — Сделаешь для меня набор? Прошу его, пряча улыбку. — Пятнадцать на пятнадцать. Фигуры на твое усмотрение. — Для женщины, — усмехается он. Снова посмотрев на доску, хрипловато отвечаю: "Да. Как подписать?" почесав зубы языком, говорю. "Айза"